Глава 15 Много новых событий, первый бунт на корабле, станции или вообще? «Думаешь, я бы стал просить твою одежду?» – отсмеявшись, проговорил парень. Вся эта ситуация была настолько комичной, что он не смог убрать улыбку. Стоит отметить и поведение девушки. Она не закричала и не испугалась, несмотря на то, что прямо на её глазах хладнокровно убили человека. Хиро не планировал этого делать, но рефлексы на агрессию со стороны убитого парня сработали моментально. «Что этим двоим от тебя было нужно?» Командир совершенно не смущался своей ноготой, а девушка, в свою очередь, без намека на стеснение, рассматривала хорошо сложённого парня. Так получилось, что за свою жизнь она повидала много голых парней, но этот улыбающийся незнакомец легко их всех переплюнул не только своим телом, но и внешностью в целом. Однако больше всего её удивило другое — то, как он себя вёл оставаясь спокойным даже в такой ситуации. В его глазах не было и намёка на страх или переживание, а только уверенность в себе и своих силах. «Явно не на свидание пригласить хотели», – съязвила девушка, опуская руку с зажатым в ней ножом. Она не ощущала от парня угрозы, направленные в её адрес. «А учитывая, во что превратился наш мир в последнее время», Нетрудно догадаться, каких целей хотели добиться эти ублюдки. «Но ты молодец, так просто не собиралась сдаваться», похвалил девушку Хира, после чего посмотрел на потерявшего сознание бандита. Из-за страха тот обделался, и его одежда пришла в негодность. Даже если бы у командира не было другого выбора, он бы к ней не прикоснулся. Благо, выбор всё же был». Куртка и футболка, лишившегося головы ублюдка, были залиты кровью, а вот штаны, пусть и не выглядели новыми, но всё же их внешний вид был более приличен. Снимешь с этого штаны. «А почему я должна это делать?» — недоуменно приподняла бровь девушка. Хиро окинула её взглядом. Обычная, ничем не примечательная незнакомка в грязной одежде, сам нарастом дырок в разных местах. Особенно сильно выделялось красное пятно на правом плече, которое сейчас она попыталась прикрыть второй рукой. Руки-ноги есть, можешь и сам справиться. Значит, вот так ты благодаришь своего спасителя, неожиданно стал серьёзным парень. Что даже не можешь выполнить небольшую просьбу, да? Наверное, лучше бы я не вмешивался, оставив тебя с этой парочкой наедине. Ты, девушка боевая, справилась бы. «Хочешь сделать меня своей должницей?» — разозлилась незнакомка. «Сейчас попросишь меня штаны ему снять, потом что? Одень их на меня, а заодно и ублажи, да? Думаешь, я вот так возьму и брошусь в твои объятия?» «Не хочешь, не надо», — спокойно произнес Хиро. «У меня совершенно нет желания с тобой спорить и выяснять отношения, как и времени» можешь считать мой поступок жестом доброй воли и валить на все четыре стороны и тебе даже не интересно кто я такая и как здесь оказалась удивилась девушка а мне вот интересно кто ты такой и откуда вылез здесь в чем мать родила помолчи холодно посмотрел на неё парень отче то сразу же заткнулась барзых как слышишь Командир заговорил в передатчик. Это было необходимо сделать сразу же, как только он вышел из лабиринта. Но возможность появилась только сейчас. Присутствие рядом незнакомки его нисколько не смущало. Да и кто она ему вообще? Он чётко дал понять, что она может идти куда хочет. «Как же я рад, что с вами всё в порядке!» Последние несколько часов мы пытались с вами связаться, но постоянно натыкались на тишину в эфире. Быстро затороторил снайпер. Как прошла ваша операция? Всё нормально? Не совсем, не стал отнекиваться парень. Но сейчас не об этом. Что там с поставкой? Сделка состоялась полностью. Весь отправленный на базу состав вернулся обратно. На данный момент мы занимаем супермаркет. А Торва получила несколько посланий от генерала, «Которые должна передать вам», – отчеканил офицер. «Ожидаем дальнейших указаний». «Оставайтесь на месте, я скоро буду», – произнёс парень и отключился. За то время, пока он разговаривал с барзых девушка на удивление всё же выполнила просьбу командира и избавила лежащие на земле труп от штанов. По её виду было понятно, что это ей совершенно не по душе, но она всё же решилась на это. Причина её поступка довольно проста. Она увидела, как полностью обнажённый человек, от которого просто веет опасностью, начал разговаривать сам с собой. Никаких средств связи у него заметно не было, поэтому девушка и пришла к выводу, что натолкнулась на психа. А с такими лучше не припираться, да и вообще от них нужно держаться как можно дальше, но... Если уж находишься рядом, то лучше во всем поддакивать и соглашаться. Мало ли, что у этого ненормального в голове. Вдруг его перемкнет, и он одним легким движением снесет голову и ей, как тому ублюдку, с которого она стащила штаны. А проверять, так это или нет, в ее планы не входило. Жизнь она любит, и расставаться с ней ни в этом месте, ни вообще не собирается. Держите. Когда штаны оказались у неё в руках, протянула она их нудисту. Да и сама манера речи изменилась на более уважительную, что сразу же бросалась в глаза. «Не знаю, подойдут они вам или нет, но других вариантов всё равно предложить не могу». «Спасибо», – спокойно произнёс парень, беря в руку протянутый предмет. Вздохнув, он поставил на пол сундук и сразу же начал одеваться. Штаны оказались немного широки в поясе, Но благо ремень на них всё же был. Девушка застыла немного в стороне и молчала, иногда с интересом разглядывая тело парня. «Долго ещё собираешься здесь находиться? Не боишься, что дружки этих парней могут начать их искать? Тебе лучше оказаться от этого места как можно дальше, когда это произойдёт». «Мне некуда идти», – тихо ответила незнакомка, опустив взгляд вниз на землю. «Понятно», – протянул парень, – осмотрев её с головы до ног. Вздохнув, он поднял сундук и направился ко входу в здание. «Тогда желаю удачи найти себе такое место, куда можно будет вернуться». Бросил Хиро, не оборачиваясь, быстро направляясь к ближайшему подъезду. Секунды две ничего не происходило, а потом в спину ему донеслись крики возмущённой девицы. «И это всё, что ты можешь мне сказать?» злоб бросила она, топнув ножкой. «Нет бы предложить мне пойти с собой или что-то в таком духе, так нет же! Просто развернулся и уходишь!» «Не понял!» Командир остановился и медленно повернул голову к много о себе возомнившей девушке. «Мне показалось, что мы уже всё выяснили. Или ты надеялась, что я начну тебя униженно умолять о чём-либо? Или я должен заботиться обо всех сирых и убогих, которые встречаются на пути?» Заводился парень. «Я что, похож на альтруиста? Да из какого перепугу я вообще должен брать тебя с собой?» «Ты! Ты же мужчина!» – взорвалась незнакомка. «Неужели не поможешь девушке в беде?» «Нет», – просто произнес он, разворачиваясь, а потом пробурчал себе под нос. «Какой до боли знакомый поворот! Может, их здесь в школах учат шаблоном капризов требований?» «Тогда я выстрелю себе в голову!» Девушка понимала, что одной ей долго не продержаться. Один из ублюдков ранил её, и если в ближайшее время не будет произведена медицинская помощь, ей крышка. Да, он психи-больной ублюдок, совершенно не ценящий чужие жизни, но он силён, и этого не отнять. Она готова выполнять всё, что тот прикажет, даже самое-самое мерзкое, главное остаться в живых. Нормальный человек не сможет проигнорировать такую угрозу и оставить в одиночестве довольно симпатичную девушку. «Возьми меня с собой!» «Делай, что хочешь», не оборачиваясь, махнул рукой Хиро. «Сука!» — вскипела девушка от такого отношения, и в этот момент в ее голове что-то щелкнуло. Невообразимая ярость и обида на мгновение — Всего на мгновение взяли верх над рассудительностью и осторожностью, и она убрала оружие от своего виска и направила его в спину парня, хотя скорее в ногу. Прозвучал выстрел. Точнее, она думала, что попадет в него. Парень на ее глазах исчез, избежав выстрела, а в следующее мгновение мир в глазах девушки закрутился, будто она сделала сальто. Но всё было совершенно не так. Просто её голова, отделённая от тела, несколько мгновений крутилась в воздухе, отчего она успела это увидеть. В момент касания асфальта сознание уже мёртвой девушки погасло. Хира уже не тот, что был раньше. Прощать такую наглость он не собирается. Командир спас её от бандитов, собиравшихся надругаться над ней дал возможность уйти на все четыре стороны, но она решила атаковать его со спины, за что и поплатилась. Испытал ли он при этом что-то? Нет, убитое это заслужило. Больше не задерживаясь, парень вошел в ближайшее здание и активировал новую безопасную зону в небольшой однокомнатной квартире, очищенной почти полностью мародерами. Благодаря увеличению всех навыков на единицу после прохождения лабиринта, ему даже не пришлось отменять прошлую, мест достаточно, но Хиро хорошо помнил одну вещь, через безопасные зоны другие игроки могут проникнуть в магазин, пока ещё такое случилось только однажды, и то при помощи специального устройства, но исключать такой шанс полностью не стоит. Переместившись в магазин, командир сразу же удалил обе безопасные зоны, находящиеся в районе закончившегося рейда. Активными остались только корабль и этот супермаркет. Его уже ждали. Стоило парню появиться, как в его сторону сразу же разогналась оторва с удивлением, смотря на его внешний вид. Анастасия Ловко, несмотря на попытки парня увернуться от летящего в него живого снаряда, подпрыгнула повистал на шее Хиро, и несколько раз с удовольствием потёрлась щекой об его оголённый торс. «Шеф!» – радостно завопила мелкая ягоза. «Я так рада, что с вами всё в порядке! Мы так переживали, что случилось что-то страшное, но вы целы и здоровы!» Она ненадолго замолчала, спускаясь с парня и отходя на несколько шагов назад, уже более пристально его рассматривая. «Но где ваша одежда?» «Долгая история», – отмахнулся Хиро, глядя на подходящего Артура с борзых. Генерал ему просто кивнул, а вот Антон посмотрел более пристально и, видимо, что-то почувствовал. Его брови задумчиво сошлись на переносице. «Как прошла сделка?» «Разрешите мне?» В этот момент подошёл Радомир, который замешкался, потому что был чем-то занят внутри машины. «Командир, вам подробный отчёт или краткий?» Подробные выслушаю на станции», – сухо бросил Хиро. «Понял. Набрав в грудь побольше воздуха, рад продолжил. Мы успешно провели торговую сделку с базой военных. Нами была предоставлена 3,5 тонны культур, на что их лидер с финансистом расплатились кристаллами эволюции. Учитывая скидку, мы получили 24 500 кристаллов. Следующую поставку от нас ожидает в ближайшие 3-4 дня». Хиро кивнул, пусть количество кристаллов пока ещё не сильно большое, но это только начало. Командир планирует значительно увеличить количество возводимых и добываемых культур и сильно расширить поставки, не только с военными, но и с другими группировками. Помимо этого, мы вновь набрали новых людей из числа тунеядцев. Инопланетный путешественник удивлённо приподнял одну бровь после этих слов Наш Туратыш с глотул и быстро продолжил. Причём инициатива исходила не от нас. В общей сложности у нас появилось ещё 200 человек, но каждого из них проверил Артур. И только после разговора с кандидатом он выносил решение о нём. Заявок было больше тысячи, однако, как уже сказано, только 200 из них оказались одобрены. «Грек, на базе военных всё настолько плохо?» – спокойно спросил парень, Посмотрев в глаза разведчику, тот лишь кивнул, а остальные начали удивлённо между собой пересматриваться. Даже борзых, судя по тому, что они видели своими глазами, база постоянно развивается и расширяется. Так почему же? Но следующий вопрос командира, сколько времени они ещё смогут продержаться, сразил их на повал. «Если всё увиденное мной обстоит так на самом деле, то не слишком долго». Ненадолго задумался Артур. Пигалица была права насчёт их закостенелости. Я бы сказал даже о в вопросах развития. Они слишком зациклены на боевой мощи огнестрелов, боевых машин, танков и прочего, вместо поднятия уровня. Кстати, а где Агния с Катаной и остальные бойцы?» «Катана смертельно ранен и сейчас находится на станции вместе с Пигалицей, единственным оставшимся в живых бойцом». Спокойным, ничего не выражающим тоном произнёс Хиро, обводя взглядом собравшихся вокруг него людей. «Поединок с Игнатом, одним из лидеров работорговцев, оказался крайне жестоким и кровавым, и в ходе него мы потеряли почти всех бойцов». «Командир, что с Тимуром?» Дрожащим голосом произнес Борзых. «Он выживет?» «Не знаю», – вздохнул парень, доставая кинжал. «Его ранили почти таким же кинжалом, совместимым с этим. Сара наверняка сейчас борются за его здоровье, но какие успехи мне неизвестно. Я покинул станцию сразу же, как эвакуировал туда выживших бойцов и снова отправился в бой». «Судя по тому, что вы вернулись», «Вам удалось одолеть всех противников?» В глазах от Орвы стояли слёзы, да и все остальные собравшиеся выглядели довольно подавленно. Это впервые, когда они теряют членов личного состава с момента создания команды. Правда? «Правда», – кивнул ей Хиро, после чего уселся настоящий рядом сундук. «Тот самый, в котором находится Су. Правда, в каком виде – неизвестно». Остальное обсудим уже в более спокойной обстановке. Сколько времени потребуется на сборы и подготовку к отправлению? Справимся за 10 минут, уверенно отчеканил Артур. Разрешите приступать? Действуй. Остальные займитесь подготовкой людей и не забывайте о дозорных. Не хватало, чтобы на нас напали в самый последний момент. Выполнять. Гаркнул Хиро, после чего все засуетились. Оторва, останься. Шеф? удивилась девушка. «Что тебя просил передать Дмитрий?» – сощурился парень. «А, точно!» – стукнула мелкая себя по лбу и залезла в небольшую котомку на поясе, что-то тщательно в ней выискивая. Он просил передать это лично вам в руки. Настя протянула командиру запечатанный невскрытый конверт. Кивнув ей в знак благодарности, парень жестом отправил её к остальным, а сам уставился на лежащий в руках предмет. Недолго думая, он вскрыл и внимательно вчитался в содержимое. «Хиро, сожалею о том, что нам с тобой не довелось встретиться в этот раз. Как и попрощаться в прошлый, ты смог меня сильно удивить своей невероятной силой, признаю. Поставка продуктов пришла в срок, как и было обещано. Но почему я не увидел своих дочерей, хотя бы одну из них?» «Неужели тебе есть, что от меня скрывать? Надеюсь, что, прочитав это письмо, ты сделаешь правильные выводы и в следующий раз возьмёшь их с собой, желательно обеих. Но слишком многого ожидать не буду. Тебя тоже буду рад видеть. Нам ещё есть, что обсудить. Поэтому навещай старика почаще». Дмитрий Распопов, глава базы военных тур Тридцать семь восемьдесят день ноль двадцать восемь. Генерал. Инопланетный путешественник отложил в сторону прочитанное письмо и тяжело вздохнул. Не заметить скрытую угрозу от Дмитрия, которую тот вложил в это послание, было невозможно. Лидер военных четко дал понять, что при следующей встрече, если он не увидит своих дочерей, Могут произойти непредвиденные и неприятные ситуации. Прямым текстом об этом не сказано, но если смотреть между строк... Забавно. Пока еще рано считать все случившееся с Полиной на станции его хитроумным планом, но некоторые сомнения такое поведение все же вызывают. Следующая поставка будет через три дня. Присутствовать на ней Хиро снова не будет, по ряду причин. Первая и самая основная – турнир. Сколько он продлится, какие будут условия и что это вообще такое, командир не знает. Но учитывая то, что в этом замешана система, ничего хорошего от него ожидать не стоит. Значит, до его отправления необходимо решить этот вопрос и продумать план, как поступать дальше. Сотрудничество с базой военных на данный момент выгодно обеим сторонам. МКС получает кристаллы оборудования и книги навыков, а их торговый партнер провизию в больших объемах. Учитывая еще и тот факт, что при каждом посещении их базы некоторая часть туниядцев перекочевывает к нему, эти отношения больше выгодны именно военным. Но опять же, Шпионская деятельность Полины оставляет за собой множество вопросов. Нельзя. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы информация о безопасных зонах и самой станции просочилась наружу. Тогда всё может кардинально измениться в одночасье. Слишком всё запутанно. Пока Хиро размышлял, офицеры и заместители успели подготовить всё до переправки людей в другое место. Какое они ещё пока не знают, но в скором времени обязательно увидят своими собственными глазами. Необходимо только заключить с ними обновлённый контракт. И что ещё более важно, теперь командир мог отслеживать всех, с кем он заключён. Для этого было достаточно открыть статус и вкладку с навыком, после чего высвечивался список всех, кто подписал договор. Несколько лёгких движений рукой, и Хиро как в кинотеатре мог наблюдать за тем, чем занимается выбранный человек. Естественно, он сразу же выбрал катану и прилип к появившемуся голографическому монитору. «Жив! Жив, чертяка!» Командир видел, как сара вместе с Матвеем и несколькими дронами-помощниками проводят тяжелейшую операцию в переделанном подоперационную медицинском секторе. у Ухиро отлегло от сердца. Его офицер ещё жив, значит, он сделает всё, чтобы так продолжалось и дальше. Он ещё хотел посмотреть, чем занята Пиголица, но его отвлекли. Первая партия новых рекрутов. В количестве двадцати человек прибыла. Вздохнув, парень поднялся и направился в их сторону. По взглядам, что люди бросали на командира, можно было многое понять. Большинство из них были удивлены, а некоторые шокированы. Ещё бы! Полуголый атлет в от них лишь штанах, которые явно больше необходимого размера, и с болтающимся у пояса кинжалом – Хиро быстро толкнул речь, вкратце всё прояснил, после чего отправил первую партию контрактов собравшимся людям. Как только они все его подписали, то сразу же вместе с Радамиром, который по прибытию должен был всё показать и рассказать, переместил их на станцию. Конвейер начал набирать обороты. Заходит новая группа, короткая речь, отправленные контракты, перенос на базу. Снова и снова и снова. Через полчаса рекруты закончились, и командир начал переносить и бойцов и машины. Последними на станцию ушли офицеры и оторва. Стоило Хиро появиться в рубке, как к нему подбежал обеспокоенный гитарист. «Лидер, у нас крупные неприятности!» Не рискуя хватать полуголого командира, он жестами показал, что лучше им отойти немного в сторонку, и как только они оказались у иллюминатора, быстро продолжил. Пигалица вместе со своими бойцами вырубила охранников, что сторожили сестёр, и заперлась в большом помещении, угрожая всем открыть огонь, если кто-то попробует зайти внутрь. Она чётко дала понять, что хочет видеть только вас. «Контракт не сработал?» Тихо произнес Хиро, потняв одну бровь повернувшись к Игорю. Как она смогла вырубить других бойцов и остаться безнаказанной? «Я бы и сам это хотел знать», – вздохнул Рокер. «Как поступим?» «Отправляйся ко всем остальным, займитесь вновь прибывшими», – холодно произнес парень, быстро направляясь в ту сторону, где находится Агния с бойцами. «Остальным я займусь сам». «Но лидер...» Попытался возразить музыкант «Отставить! Выполняй приказ!» – гаркнул Хиро, чем вызвал удивление у находящихся рядом. «Принял!» – вытянулся по стронке гитарист, после чего убежал. Остальные офицеры, как и от Торова, слышали разговор, поэтому не собирались подставляться под горячую руку командира, держась немного в сторонке. Инопланетный путешественник всем своим видом показывал, что его сейчас лучше не трогать. Несколько минут, и он уже находился около закрытой двери помещения, в котором заперлась пиголица с другими людьми. Дверь была закрыта с той стороны, поэтому парень просто приложил руку к боковой панели и спокойно, чеканя каждое слово, заговорил в динамик. «Агния!» «Даю тебе один шанс. Если ты прямо сейчас сложишь оружие и сдашься, твое наказание будет значительно меньше». Холодно произнес парень. «В противном случае не вини меня за жестокость». «Я вас не боюсь, командир!» Донесся до него злой голос пигалицы. «Из-за вас я потеряла своих бойцов. Из-за вас и вашей глупой затеи». «Больше терять своих людей я не намерена, поэтому отменяйте контракт и дайте нам всем уйти, тогда никто не пострадает!» «Исключено!» спокойно, – спокойно ответил парень. «Даю тебе три секунды, чтобы ты приняла решение!» «Иди в задницу!» – закричала девушка, после чего отключилась. Хиро постоял несколько секунд и быстро направился в свой кабинет, куда перенеслись награды за прохождение лабиринта. Найдя полный комплект снаряжения шестого ранга, не глядя, быстро переоделся и отправился обратно. Он предупреждал, давал шанс, но его не послушали. Пора продемонстрировать всем, что будет с теми, кто решит его предать. Это будет самый жестокий урок и показательный день на памяти всех жильцов. Задержав дыхание, парень частично трансформировался в мутанта, приложив руку к двери, и, несмотря на то, что она была заперта изнутри, как хозяин мысленно отдал ей приказ открыться. Что и произошло. Он молниеносно ворвался внутрь, где началась... Самая настоящая резня.